Глава вторая. Детство на стадионе юных пионеров. 40 лет назад площадь Бельмановская застава, что на Таганке, всего в 4 км от Кремля была куда спокойнее, чем сегодня. Машины проезжали по схеме 5 в минуту вместо круглосуточных заторов из 2010-х. Пешеходы сонно пересекали широкую дорогу, не следя за сигналами светофоров. Помешать им могли разве что красно-жёлтые трамваи театра, но тогда рогатый транспорт ходил медленнее, чем сейчас. В один из осенних дней в спокойный дорожный пейзаж ворвалась черноволосая девочка. Она бежала что есть сил, чтобы успеть на первое занятие нового сезона в музыкальную школу Политова Иванова. Там она обучалась по классу фортепиано. Привычный маршрут от дома до школы проходил через Покровский монастырь. Мои детские годы прошли напротив церкви Святой Матронушки, рассказывала в одном из считанных интервью Этери Тутберидзе. В советское время о Матроне Московской знали в основном верующие. Будущая святая родилась в конце XIX века в обычной крестьянской семье в Тульской губернии. Девочка с рождения оказалась незрячей. У неё отсутствовали глазные яблоки. Родители хотели оставить её в приюте, но матери Матроны приснился сон, который та сочла вещем, и девочку всё же забрали домой. Матрона с детства истово верила в Бога и не потеряла веру, даже после того, как в 17 лет у неё внезапно отнялись ноги. По церковному преданию, уже тогда Матрона имела способность предсказывать будущее и исцелять больных. Во время одной из паломнических поездок по России девушка встретила Иоанна Кронштадтского. По окончании службы тот попросил прихожана расступиться перед гостьей из Москвы и произнёс: "Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идёт моя смена, восьмой столб России". Другая легенда гласит, что осенью 1941 года к Матроне, уже известной в православных кругах целительнице и предсказательнице, приехал Иосиф Сталин. Вождь хотел знать, чем закончится битва за Москву. Матрона якобы ответила, что русский народ победит. Последние годы жизни она провела в аскетичной комнатушке старого особняка в одном из Арбатских переулков. Ежедневно она принимала по 40 посетителей. По завещанию матрону похоронили на Донском кладбище в Москве, но к её могиле тянулось так много паломников, что в 1998 мощи перенесли в Покровский монастырь на Таганке. В 1999 матрону канонизировали. С тех пор поток паломников только усилился. Ежедневно очередь выходит далеко за пределами монастыря. Так что разглядеть каждого можно из окна квартиры, в которой выросла тут Берица. 24 февраля 1974 в Москве стоял привычный мороз, средние суточные -8. В палате родильного дома было куда жарче, роды шли крайне тяжело. Наконец на свет появилась девочка, и у семьи не было сомнений, как её назвать, только в честь мамы Этери, что означает воздушная. высокопарная, небесная и отсылает к грузинской легенде сказание об Этери, в котором царицу, носившую это имя, отравили из-за зависти к её красоте. Этери стала пятым, самым младшим ребёнком в семье. Её родители сомневались, вытянут ли всех, а папа, грузин по национальности, вообще ждал мальчика, хотя один сын в квартире на Абельмановской уже был. По воспоминаниям тренера, родители всю жизнь упорно работали. Мама старшим инженером в Министерстве сельского строительства. Папа был летейщиком на заводе имени Лихачёва, легендарном ЗИЛе, который производил многотонные грузовики. Когда смена Георгия заканчивалась, он тут же заступал на вторую, чтобы прокормить большую семью. В перестройку с деньгами стало ещё сложнее. Не выручали даже двойные смены. Тогда Георгий брался за дополнительную работу уже вне стен завода. Например, занимался извозом на Жигулях, ради которых он полжизни непрерывно вкалывал в цеху. Спустя 40 лет Этери кажется, что папа никогда не спал. Её первая тренировка на льду начиналась в 6:30 утра. Георгий заходил в квартиру после ночных поездок с пассажирами по улицам Москвы, в коридоре брал за руку дочь и сажал в машину. по садовому, они доезжали до стадиона на Ленинградском проспекте. Там на лавочке он час-полтора дремал. После тренировки отвозил домой и потом весь день мотался, вспоминая тот Беридзе. Её отец не хотел, чтобы дети хоть в чём-то нуждались. Часто говорил, что они должны быть одеты лучше всех, ведь если в семье один ребёнок, никто не обратит внимания на его костюм. Но когда детей 5, окружающие наверняка начнут обсуждать их внешний вид. Покупать младшей дочери обновки получалось не всегда. Тогда Этери донашивала вещи за братом, за сёстрами, Ангелиной милой и Мариной не успевала из-за разницы в возрасте. За Петром было в самый раз. Как назло, он любил одежду цвета хаки. Девочке приходилось ходить не просто в мальчиковых вещах, а в одежде армейской раскраске. Но едва ли Этери припоминает брату эту несправедливость. Ведь именно благодаря ему в её жизни появилось фигурное катание. Мама, Этери старшая, настаивала, что дочери должны в первую очередь получить образование. Поэтому её старшие посещали английскую и немецкую спецшколы, занимались рисованием, играли на музыкальных инструментах и дополнительно учили языки. Сыну позволялось большее. В свободное от школы время он ходил в секцию футбола на стадионе юных пионеров. Как-то осенью, 1978-го, мама взяла четырёхлетнюю Этери с собой и повела Петра на очередную тренировку. Девочка уже не раз бывала на этом стадионе. Но именно в тот день она впервые увидела фигуристов, которые чертили коньками странные линии на первом в сезоне снегу. На льду были дети. Но в тот миг ей казалось, что это не дети вовсе, а сказочные принцессы и снежинки. Тогда она сказала маме, что хочет стать как они. На что женщина ответила, что у этойри нет данных, да и на коньках она ни разу не стояла. "Возьмут", жёстко выпалил ребёнок, так серьёзно, будто речь шла про олимпийские игры. Мама подчинилась, узнала, когда на стадионе состоится новый набор, и привела на него девочку. Перед занятием на неё надели чужие коньки. В них она стала бегать вокруг катка, думая, что если получится стоять на земле, выйдет и на тренировке. Но первый шаг на льду не удался. Маленькая терик грохнулась на замёрзшую воду. В этот момент тренер подозвала новичков к себе. Подняться четырёхлетняя тут Берит за не смогла, ноги предательски разъезжались. И она побежала по собачьи на четвереньках. а встала, только уцепившись за штанину тренера. «В тот момент я чувствовала себя победительницей», — вспоминала со смехом она. В тот день её зачислили в группу из тридцати детей к Евгении Зеликовой, жене легендарного Эдуарда Плинера. Сейчас на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой улицы стоят дома бизнес-класса. О стадионе юных пионеров не напоминает ничего. Память о великом месте стерлась за три года. Даже мозаичные панно с изображением футболистов, велосипедистов и легкоатлетов перенесли на километр к зоне отдыха у стадиона «Динамо». Стадион юных пионеров или просто «Сюб» снесли быстро, за пару дней в мае 2017-го. Твари, не имеющие памяти... не имеющие уважения к истории родного города, почему не умеем беречь? Почему умеем разрушать? Эти городские пришельцы хотят повыкидывать нашу жизнь и работу. Выгнали фанатов, разломали и уничтожили детский стадион безмозглые скоты, временщики, падлы и вредители Москвы, комментировала снос Татьяна Тарасова. Извиняюсь, что не отстаял этот уголок Родины. Почти вся её жизнь была связана с лыпом. Впрочем, изначально стадион был не фигурный, а лыжным. Именно здесь в 1895 году возник Московский клуб лыжников, первая лыжная организация в России. Там ещё до трёх революций давали старт лыжным гонкам на первенство России. А в 1901-м в будущем Сюпе возникло общество любителей лыжного спорта. Из него потом вырастет общество ЦСКА. Место для арены выбрали не случайно. Рядом на Ходынском поле после коронации Александра III в 1882 году проходила торгово-промышленная выставка. Её центральный царский павильон сохранился до сих пор. Раньше он находился на территории стадиона, а теперь скрывается между новостроек. В бывшем павильоне работает французский ресторан. После первой выставки здесь проводили и другие культурные мероприятия. Некоторые из них сопровождали спортивные состязания. Но насыщенная жизнь в Ходынке оборвалась с началом Первой мировой войны. В те годы объект использовали как кладбище старых трамваев. Затем территория дважды меняла хозяина, пока в 1926 году не оказалась в руках профсоюза пищевиков. Те начали грандиозную реконструкцию, и в течение года возвели крупнейшую на тот момент в СССР арену на 13.000 зрителей и площадки ещё для пары десятков видов спорта, от тенниса до гиревого спорта. В том же году новая власть взялась за реформу спорта. Районные секции и команды ликвидировались, вместо них создавались профсоюзные, уже без чёткой территориальной привязки. Некоторым, как Красный Преснь, повезло. Его начальника Николая Пашенцева назначили главой профсоюза пищевиков. Поэтому весь состав команды он просто перевёл под профсоюзное крыло. Поменялось лишь название. Красная Пресня стала Пищевиками. Позже из-за дробления профсоюза на мелкие организации она сменит ещё пару названий, пока не обретёт окончательное Спартак. Новая команда будет играть уже на новом месте. В рамках новой партийной политики всё лучше и детям. Стадион отдадут под детско-юношеские секции, и в середине 1930-х на завод стадиона юных пионеров. Это место было намоленное, говорила про него Татьяна Тарасова. На стадионе была церковь. Мы там хореографией занимались и молились на наших педагогов, которые дали нам профессию, а мы дали профессию следующему поколению и молились за наше счастье. Мы жили там. Это был наш дом. В советское время на стадионе занимались около двух тысяч детей, но самыми престижными кружками были футбол и фигурное катание. Причем секция фигурки считалась старейшей в Москве, она открылась еще в середине 30-х. В 1945-м тренером на СЮП пришла работать Татьяна Толмачева, основоположница российского фигурного катания. Толмачёва развела школу до того, что вырастила нескольких чемпионов страны, в том числе и Елену Чайковскую, которая тоже стала известным тренером. Именно Толмачёва добилась строительства катка с искусственным льдом, на котором можно было кататься почти весь год. Что представлял собой в те годы каток на Сюпе? Их было два. Один был закрытый с искусственным льдом, и право кататься на нём имели лишь лучшие спортсмены, Остальные занимались на открытом стадионе. К катку примыкала теплушка. В ней стояли старинные кресла, висело огромное зеркало в раме. Уроки хореографии проходили на другом конце стадиона, в доме физкультуры, перестроенной церкви, где на втором этаже тренировались гимнасты и акробаты, а внизу располагался зал хореографии с зеркалами и станком вдоль стены, вспоминала Татьяна Тарасова. Она занималась на Сёпе все 50-е и половину 60-х, после чего сразу стала тренировать здесь же. К тому моменту стадион уже вырастил олимпийских чемпионов Алексея Уланова и Людмилу Пахомову и ещё десяток чемпионов СССР и призёров Европы и мира. С приходом Тарасова в список воспитанников всё подобавились другие великие. Многократные призёры олимпийских игр и первенств мира Ирина Моисеева и Андрей Мининков. Чемпионы мира и олимпиады Наталья Бестемянова и Андрей Букин. Чемпионы мира и олимпиады Марина Климова и Сергей Пономарёнко. Их всех воспитала Татьяна Анатольевна. Однажды в группу к Тарасовой пришла и тут Беридзе, но тренер её не взяла и даже не приметила. Уже намного позже, когда эта история выяснилась, говорила ей: "Я тебя не помню". А она рассказывала: Вы работали с Климовой и Пономоренко и вообще ничего вокруг не видели, вспоминала Тарасова первую встречу с Этери. Тут Беридзе тогда уже встала в пару и занималась танцами на льду, но фигурное катание началось для неё с карьеры одиночницы. За пару лет группа, в которую пришла четырёхлетняя Этери, сократилась с 30 до 5 девочек. Их забрал Узеликовы её муж Эдуард Плинер. Когда Тутберидза рассказывает о нём, кажется, что она говорит о себе. По её воспоминаниям, все спортсмены его боялись и в то же время уважали. По её словам, Плинер был очень строгим, но никогда не кричал. Непререкаемый авторитет. Помню, как Эдуард Георгиевич просил: "Прыгай и не отводи от меня взгляд". И никто не отводил. Мы просто не могли его слушаться. с ностальгической улыбкой рассказывает Этери. На каток Плиннер неизменно приходил в унтах. Говорил мало, объяснял, словно заклинал, и после его слов любой элемент получался сам собой, как будто для него не требуется усилий. Есть разные типы тренеров. Одни разъясняют долго и путано, но даже после этого спортсмен не понимает, что нужно делать. И фигуристы снова и снова срывают прокат, отчаиваются и думают, что проблема в них. Это порождает психологические проблемы. Так фигурное катание теряет будущих звёзд. Другие тренеры, их гораздо меньше, но именно к этому типу относился Плинер, обладают особым даром. Этери вспоминала, как Эдуард Георгиевич проводил по спине рукавицей, поворачивал плечо спортсмена буквально на несколько градусов, и всё менялось. Его фигуристы будто парили на льду, выдыхали и радовались своей победе. Плинер работал тренером почти полвека. Он умер в 2016 и, конечно, застал тренерский триумф в своей ученице в Сочи. Ученица этой часто рассказывает о ней так, что не остаётся сомнений. Она многое взяла у своего второго тренера. Та же многословность, талант объяснять понятно, когда нужен юмор, когда нужен суровый взгляд. Её точно так же боятся, но уважают. критики, впрочем, считают, что дара у Этери нет. Она берёт готовых фигуристов у других тренеров, выжимает из них все соки, психологически давит, а потом выбрасывает после больших успехов. Так это или нет, будут спорить ещё долго. Но одним Этери действительно напоминает Плинера. Она так же легко переключается на новых учениц, забывая о тех, для кого ещё недавно была вдохновителем. Без внимания девочки скисают, а их результаты падает. В детстве это случилось из Тутберидзе. В группе на стадионе юных пионеров она прогрессировала и быстро схватывала новое. В один момент в её арсенале оказался неплохой набор прыжков, в том числе приличный для тех времён тройной сальхов и тройной тулуп. Чтобы выйти на более высокий уровень, Этери остро нуждалась в тренерском внимании, но Плинер всё чаще стала уезжать на соревнования с другими учениками. Тут Берит зачувствовала, что моральной поддержки нет, и срывала программу за программой. Она не понимала, почему падает и недокручивает. Вроде бы делает как учили. А то осознание этого факта становилось только тяжелее. Этери терзалась, а тренер всё азартнее погружался в мир взрослых учеников, словно позабыв о младшей группе. Пять девочек оказались предоставлены сами себе. Сначала они плохо разминались, потом некачественно тренировались. Печальный итог: маленькие тела сломались под грузом неправильной техники, посыпались повреждения. Четыре подруги Этери по группе в тот момент ушли из большого спорта. Она осталась одна, со страшные травмы, с трещиной в позвонке. При постановке диагноза врачи строго запретили любую активность на полгода. Вопрос о продолжении профессиональной карьеры не просто повис, он был почтеришон. Никакого спорта, слышала девочка от медицинских светил. Ситуацию спасла мама, которая, как признают в тот беритц, совершила чудо. Обычно осторожная, она дерзнула Не послушалась докторов и принялась искать новые методы лечения дочери. Спасение нашлось в уколах кальция. Уже через 3 месяца Этери вышла на лёд. Она удивила всех не только быстрым возвращением, но и ростом. За 90 дней она выросла на 22 см. Объяснить этот факт до сих пор не может. По одной из версий, во всём виноват кальций. По другой тут Бериц за просто пошла в отца, чей рост 1 ,86 м 86 см. Этери, конечно, пониже, всего метр семьдесят шесть сантиметров, но даже с такими параметрами путь в одиночное катание оказался закрыт. Во-первых, с ростом терялась координация. Тело не слушалось, техника разваливалась на глазах. Во-вторых, дискомфорт вносил и травма позвоночника. Девушка восстановилась, но отталкиваться и приземляться после тройных, как раньше, уже не могла. Каждое новое касание льда причиняло боль. Тогда она сделала единственный верный выбор. Ушла в танцы на льду. Меня это оскорбило и унизило, но я восприняла танцы как единственную возможность заниматься любимым делом. Мне пришлось полюбить то, чем я занимаюсь, но всё равно я завидовала одиночницам. Понимала, что с моим ростом кататься очень сложно. Я всегда хотела быть маленькой. Среднее это намного удобнее. Спустя много лет поделилась юношескими переживаниями тут Берица. Смириться с мыслью о переходе помогло то, что танцоры тоже тренировались на родном Сюпе, а тренер Лидия Кабанова с нуля ставила отличную базу. Не хочу никого обидеть, но понимание исполнения элементов, что такое крюк, скоба с колжения, всё это мне дала Кабанова, с благодарностью вспоминала Этели. За два года тренер научила её всему, что могла ей дать, и предложила двигаться дальше, во взрослое катание и с более статусным тренером. Тутберидзе ушла в «Динамо» к Елене Чайковской, то и самое, что воспитала великих Пахомову и Горшкова. С того момента жизнь Этери в фигурке превратилась в американские горки. Она только встала в пару у Чайковской, как та объявила о завершении тренерской карьеры. Тогда тот берит западалась к Наталье Леничук. Вместе с можем она в разные годы тренировала Илью Бербуха, Татьяну Навку, Оксану Грищук и Марину Анисину. Но Этери вспоминает период совместной работы как что-то странное. У неё в то время была огромная группа, 10 взрослых парней, говоря о юниорах. На каждой тренировке разворачивалась настоящая битва за лёд. Интересно, что спустя 30 лет Почти такую же претензию выдвинет к тут берит Залёна Костарная, объясняя свой переход к Плющенко. От леничок Этери перешла к Геннадию Акерманову в ЦСКА. На 3 года она обрела стабильность, встала в пару с Алексеем Кисликовым, занимала призовые места на этапах Кубка СССР и даже отбиралась в финал соревнований. На одном льду с ней тогда занимался Илья Вербух. Однажды они покатались вместе, но Илью смутило, что партнёрша оказалась выше. "Я не буду с тобой больше", то ли в шутку, то ли всерьёз выпалил он. Эторе запомнила это и уже будучи тренером, пересказала Вербуху. "А я не помню этого факта". Это ещё больше её обидело, говорит Илья. Но саму девушку с необычным именем он, конечно, помнил, как и её маму, которая переживала за него и поддерживала. Сейчас, вспоминая всё это с Любовью, просто потом наши с этой дороги сильно разошлись, продолжает Вербух. Развилка случилась в тот момент, когда в ЦСКА сменилось руководство. Танцорам предложили заниматься в одно время с парниками, что физически невозможно. Тут Беридзы и Кисликов прекратили тренировки, а ещё через несколько месяцев партнёр уехал с молодой женой в США. В 18 лет Эттери снова осталась одна. Цепляясь за последний шанс, она попросилась к Татьяне Тарасовой. И состоялась та самая встреча, которую Тарасова не запомнила, потому что была полностью погружена в своих главных звёзд — Климову и Пономаренко. 1992-й, вероятно, самый тяжёлый год в новейшей истории России. Старая страна уже растворилась в небытие. Новая ещё не успела появиться. На футбольном чемпионате Европы выступала не сборная СССР и не команда России, а какая-то странная аббревиатура СНГ с белым флагом и девятой симфонией Бетховена вместо гимна. Такая же ситуация была на зимней Олимпиаде во французском Альбервилле и на летней в Барселоне. На тех играх объединённая команда заняла второе и первое места в медальном зачёте, но обыгрывала всех скорее по инерции. За счёт старой школы и советского багажа. Внутри страны система рушилась быстрее, чем берлинская стена в 1989-м. За лёд теперь нужно было платить. Тренеры и спортсмены месяцами оставались без зарплаты и повально уезжали туда, где можно было заработать хоть что-то. В Штаты. Туда же позвали и Этери выступать в балете на льду. Когда тут Беритза спрашивают про её собственную карьеру, она улыбается: "Никто меня не помнит. Я каталась во времена, когда в стране началась перестройка. Не обидно, что всё закончилось именно так", однажды уточнил у неё журналист. "Так сложились обстоятельства. Может, поэтому, став тренером, я всегда даю спортсменам шанс вернуться. Меня часто спрашивают: "Зачем?" Наверное, потому что в своё время меня никто не убедил изменить решение". И эта боль нереализованности осталась, ответила Этери. Боль осталась, повторила она, уже стоя на катке в хрустальном. И вдруг обернулась, заметив луч света, разрезавший лёд.